Когда счастливый мужичок достал из чаши четвёртый рублёвик, завистливая толпа и смеяться перестала, послышались недовольножелательные выкрики. Он насатый дятел с чёртом знается. А Ермилка, обратясь к Пугачёву, сказал: "Ваше величество, это-то я сотню рублёвиков мог бы выловить, дело бывало. А вот дозволь И, пошлепав губами, Ермилка закричал в толпу. — Эй, народы! Зубами всякий дурак вытащит. Хитрости в том нет. — А надо, э, вот как! Он прихватил обеими руками чубастые волосы свои и засунул лицо в сметану. Зрители разинули рты, замерли. И вот вскинулось вверх Ермилкино лицо. Рубль не в зубах у него, а возле глаза. Казак умудрился зажать его между бровью и щекой. Вся толпа ахнула, принялась выкрикивать Ермилке похвалу. Похвалил его и Пугачев. В это время ребятишки закричали, Миша пришел, Миша пришел, Миша, по что ты такой маленький? Бог росту не дал, пищал тот, пробираясь к государю. Что, Миша, пихтурой никак? спросил его Емельян Иванович. Пешочком ваше величество. Лошадки подходящей нету тебе. Обыкновенный коняго сразу сомлеет подо мной. Ну и крепок ты. Вино тебя не сбарило? Водичка и водичка. Канат тащите, канат, перетягу устроим, шумел Шундейв. Между тем Миша, закинув руки за спину и чуть сутулившись, не спеша пошёл по лугавине, улыбчиво посматривая на мужичков своими медвежьими глазками. Мужики, зная его повадку, опасливо сторонились от него. Бросил он взгляд на Митрадора, Митрадор нырнул в толпу, взглянул на Карпа, Карп скорее в толпу Вдруг он круто повернулся, сгрёб в охапку зазевавшегося мужичка, брюханчика, и с лёгкостью швырнул его вверх. Караул! Благим матом завопил брюханчик и упал в мягкие ладони Миши. Ура! заорала толпа. Становись! Становись к канату. И вот десяток крепких мужиков, поплевав в пригоршни, прицепились в конец длинного каната, другой же конец схватил правой рукой Миша маленький. Началась игра в перетягу. Миша стоял к своим противникам правым боком, немного откинувшись назад и заложив свободную левую руку за спину. Он, казалось, не делал никакого усилия, легко сопротивляясь натужному старанию своих противников. — Надбавь еще! Давай еще столько же! — прокричал Миша. К канату бросились на подмогу мужики и парни. Канат натянулся до отказа и дрожал, как приведенный в колебании струна. Стал слегка дрожать и Миша. Его, глядевшие из-под лобья, узенькие глазки раздвинулись пошире, он покруче откинулся назад. Тут из толпы вышел Миша. Широкоплечий кряжистый старик в овчинной шапке. Он вцепился в канат и загайкал на весь лес. «Ай-ах! Давай-давай, православный, надуйсь!» Миша маленький сразу почувствовал богатырскую силу казака. Сдернутый с места, он, подаваясь помаленьку вперед и стараясь удержаться, пахал землю каблуками. «А-ах! Тяни-тяни!» шумела старичина, за ним дружно подхватывал народ: "Ага, Миша, сдал!" Но Миша вдруг остановился, схватил канат обеими руками, стиснул зубы и весь напряжился. Круглощёкое лицо его сделалось напряжённым, злым, огромные кисти рук стали красны, как клешни варёного рака. Канат гудел, Толпа противников, выбиваясь из сил орала, а Миша маленький всё-таки не с места. Тут откуда не возьмись, пьяненький отец Иван, путаясь ногами в длинной рясе и поблёскивая на солнце наперсным крестом, он в шаг подошёл к канату, схватился за его конец и закричал: "Не сложу сильный со престол!" стал в натугу тянуть его. Вдруг мину ше весь затрясся. Широко разинул рот и выпустил канаты из рук. И все, кто держался за другой конец каната, разом кувыркнулись вверх лоптями. В толпе взорвался хохот. Пока шло игрище, Емельян Иванович Сантиповым сев на коней, осматривали деревню Александровку. Деревня обширная, сказал Антипов. Мужиков по более тысячи сволочило сюда со всех мистов. И народ добропорядочный, а хозяева твёрдышево братья. Вишь, каких хлёвлов людям понастроили. Действительно, серенькие, подслеповатые избёнки в одно оконце были понатыканы кое-как без всякого тщания и смысла. Большинство изб стояло без труб, Они топились по чёрному и мало походили на жилище человека. А между тем кругом высились заросли строевого леса. Уж где где, а здесь-то вся стать быть крепко рубленным высоким хатам с расписными воротами, тесовыми кровлями. И люди жили бы тогда по-другому, в чистоте, в просторе, и зазвучали бы по лесам по заводам бодрые, веселящие душу песни. но этим людям лишь во сне как туманные воспоминания грезится сытая весёлая жизнь жизнь господ, которые когда-то продали их на чужбину и они продолжают тянуть ермо свою втайне они думают, что живут здесь временно, что может быть завтра погонят их в сибирь, перебросят на другой завод или продадут другому господину Поэтому у них нет и прицепки к жизни, и живут они словно стаи перелетных птиц от весны до холодов, чтоб бросить свои постылые гнезда и лететь дальше неведомо куда. Пугачев глядел на эти обомшелые избенки, глядел на огромный погост, густо утыканный крестами, как донские плавни тростником, и его сердце сжималось. И потому, что больно сжималось сердце, в голове Емельяна Иванча крепла мысль, что дело его свято. Обратной дорогой Пугачёв со свитой ехал шагом. Миша с отцом Иваном тащились на телеге запряжённой парой. Поп, телега и лошадки в сравнении с Мишей казались игрушечными. Окружённый мастеровыми Емельян Иванович был в праздничном настроении и вёл с ними беседу. Яков Антипов сказал: Как приедем, покажу тебе ваше величество одну штуку. Тимофей Коза с варганил таяся ото всех, особенно от Мюллера. Только я один знаю,